Глава шестая. Ступив на свою полянку, Кощей еще раз оглянулся, но уже никого не увидел. Зато ночка радостно встречала, забыв о своей обиде. Едвига все так же была без сознания. Или так спала. Но жидкую пшенную кашку попробовала, ее явно стало меньше. Все никак не удается увидеть подругу, когда она приходит в себя. Кощей поел сам, потом выгрузил принесенные вещи. и полушубки вытряс и развесил на ветках, чтобы просушились. Потом сделал то, что давно уже собирался сделать. Надо было искупать коней в речке, которая текла по дну оврага. До речки еще кощей не доходил, разведку давно пора было сделать. Можно еще и оценить, есть ли там рыба, есть ли резон поставить ловушки. Сидеть с удочкой нет времени. Но главное — посмотреть, откуда река течет и куда. Может, есть смысл сделать плод? Хотя при сильно изменившейся географии можно заплыть вообще непонятно куда. «Кстати, самому надо помыться, пока еще солнце высоко и тепло. Ночку с собой взять, а то опять обидится псинка. Амур пусть остается сторожить». Приблизившись к реке, Кощей понял, что надежда на сплав на плоту несбыточны. Характерный шум далее по течению мог исходить только от водопада. Большой или маленький он, но водопад не преодолеть. Кощей даже заплывать подальше от берега не стал, потому что течение было быстрым. А вот рыба могла быть. Надо сплести ловушку. Он видел, как это делается. Сделает. Кощей еще раз досады подумал о том, что наличие магии слишком облегчало ему в прошлом жизнь, поэтому многое он просто никогда не делал. Зачем делать с руками, если магия сделает? Сейчас приходится наверстывать. Хорошо, у него память неплохая, и он сейчас четко вспомнил, как дед Семен эти ловушки делал. А уж устанавливать эти ловушки он умел. Когда он вместе с искупанными конями изнато повеселившейся ночкой вернулся на поляну, Амур сидел напротив входа в шалаш и пристально в него смотрел. Кощей подошел и заглянул. В изголовье едвиги лежал давишний кот, плотно прижавшийся к ней так, что под плотной шерстью почти не было видно даже повязки. Кощей аж крякнул при виде такой картины. «А люди ведь говорят, что коты ложатся там, где у человека болит». «Пришел кот». Все обследовал и понял, что нужна его помощь. Не нахлебником явился. Гордый. Значит, пусть лежит. Значит, именно так и надо. Удивительно, но Амур не возражает. Пустил в хозяйке незнакомого кота. Правда, пристально наблюдает, но ведь пустил. Присмотревшись, Кощей понял, что ядвига опять просыпалась и немного бульон выпила. Но сейчас она опять спала. Было ли ее ночное состояние кризисом? Пойдет ли сейчас дело на поправку? Не получается сидеть рядом и ждать, когда ядвига очнется. А так хочется поговорить и сказать, что все будет в порядке. Теперь точно будет, потому что он рядом. Осенний день короток. Пока Кощей ужинал, доил козу, разбирал принесенные из разрушенного дома вещи, совсем стемнело. Похлебка на завтра доваривалась уже в полной темноте. Коту он налил молока в плошку. Кот молоко вылокал и вернулся на свое место, в изголовье новой хозяйки. Ночью Едвиге опять стало хуже, опять лихорадило, но уже не так сильно, как накануне. Кот, подняв голову, смотрел, как Кощей укрывал больную зипунами и делал компрессы. Сам он с места не двигался, так и лежал, прижавшись к повязке на голове. Наверное, это смешно, но спокойствие кота лучше всего на свете смогло убедить Кощей, что все будет хорошо. Кот же в этом уверен, как же может быть иначе?» Пристраиваясь спать в ногах едвиги и укрываясь зипуном, Кощей с радостью перебирал в памяти прекрасные события этого дня. Найден дом с запасами, найден кот-лекарь, исследован подход к реке. И помыться удалось.